Генри из сборника «Деловые люди». День воскресения. Ясно вижу, как хмурит лоб художник и грызет карандаш, когда речь заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет. Оно и понятно, ибо его профессиональное представление о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводится всего к четырем персонажам. Первый из них – сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор воображению. Для этой роли подойдет в частности прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица, мисс Клариса Сент-Вавасур, мягко выражаясь в дезобелье. Второй вариант – Дама, с томно воздетыми очами и в рамке из лилий. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверен. Третий – Мисс Манхэттен в воскресной пасхальной процессии на Пятой Авеню. Четвертый – Мэгги Мерфи в старенькой соломенной шляпке с новым красным пером, разодетая на зависть всей Гранд Стрит, сияющая и смущенная. Зайчики, понятное дело в счет не идут, пасхальные яйца тоже, им слишком круто пришлось от строгих критик. Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие очертания. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем, стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен. И мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок с Фикус Скорика. Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха – это не дата, не время года, не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Дэнни Макрири. Розовая ранняя пришла в урочный срок заря, пасхального воскресенья. Пришла, как и назначено по календарю, то есть после субботы и перед понедельником. В 5.24 встало солнце. В 10.30 его примеру последовал Дэнни. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышленное лицо и вспоминала каким 22 года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом, ла впервые увидела его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Дани сидел с трубкой у открытого окна общей комнаты, и его взлохмаченные седые волосы трепал весенний ветерок. С трубкой он не расстался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же очень редко встретишь слепого, который курит, ведь ему не виден дым. Приятно вам было бы слушать, как читают новости из вечерней газеты и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки. «Пасха сегодня», — сказала мисс Макри. «Мне глазунью», — сказал Бенни. После завтрака он наделся, как подобает одеваться в праздничное утро, ломовому извозчику с портовых складов на Канал-стрит. Сюртук, брюки в полоску, лаковые штаблеты, золоченная цепочка поперек жилета, стоячий с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шонстайна, угол четырнадцатый сразу, как пройдешь фруктовый ларек Тони, и котелок с загнутыми полями. Небось погулять собрался Дани с оттенком грусти, сказал старый Маккари. Говорят, нынче вроде бы праздник. Что ж, время весеннее. На улице благодать. Я по воздуху чую. А почему это я не могу сходить погулять? Спросил Дани с ворливым басом. Может быть, я обязан сидеть дома? Что я хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру кто тебе заработал на этот завтрак. Можешь ты мне сказать? — Ладно, сынок, — сказал старый Маккари, — я ведь не жалуюсь. Погулять в воскресенье — самое милое дело. Я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей. Сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай, отдохни, сынок. Добрый час. Об одном только я горю, что твоя мать не выучилась грамоте. читала бы мне про гиппопотама. Ну да что уж теперь. Чего это он там мелет насчет гипопотамов? – Спросил Даня у матери, когда проходил через кухню. Ты уж не в зоопарк ли водила его? Для чего бы, спрашивается. Никуда я его не водила, сказала мисс Маккри. Так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой? У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час без умолку толковал про древних греков. Он-то, говорю, может, и древний, а она совсем еще молодая. «Не так ты поняла меня?» – отвечает. Для слепого Дани времечко ползет, ох, как медленно. Хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж кажется, пока не потерял глаза, никого не было его лучше и сильнее. Да. Вот утро-то выдалось какое. Иди, сынок, веселись. Ужин будет холодный в шесть часов. «Про гипопотама не слыхать разговоров?» – спросил Дэнни у дворника Майка когда спустился и вышел на улицу. «Пока нет», — сказал Майк и подернул выше рукава рубахи. На что только не жаловались за последние сутки и в части незаконных действий, и природных явлений, и живности. Но насчет этого тихо. «Хочешь, сходи к хозяину, а то съезжай с квартиры. У тебя в договоре о нами обозначено про гипопотамов. нет? Ну тогда с чего ж ты?» «Да это мой старик обмолвился», — сказал Даня. «Просто так, скорее всего». Дани дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к северу, в центр квартала, где Пасха. Современная Пасха в ярком современном уборе справляет свое торжество. Из темных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами. Такими представлялись взору девушки в пасхальных нарядах. Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаем, в сюртуках и цилиндрах с гордением в петлице. Дети несли в руках букеты лилий. Окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями флоры. Сестры той дамы в венке из лилий. Из-за угла в белых перчатках, дородный, застегнутой на все пуговицы, вышел полицейский Кориган, квартальный ангел-хранитель. Дани был с ним знаком. "Слушай, Кориган", сказал он. "Пасха, она зачем? Когда она наступает, это известно." как наберешься первый раз 17 марта, и чтобы на полный месяц равное действие. Но зачем? Что она, церковный обряд, чин по чину? Или же в ее интересах политики губернатор назначает? «Праздник этот местный», – сказал Корриган с непререкаемостью, достойной третьего помощника полицейского комиссара. «Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка. Распространяется и на Гарлем». Бывает, что на 125-ю улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства. Ну, спасибо, сказал Дани. А это Не слышал ты, чтобы люди жаловались на гипопотамов? Когда то есть, ну, не слишком выпивший. На морских черепахах случалось, в раздумье сказал Кориган, при содействии метилового спирта. А на что покрупнее нет. Дани побрел дальше. Побрел придавленный вдвойне тяжкой повинностью получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника. Невзгоды на плечах у рабочего человека – точно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевать столь часто, что привыкают носить с естественным шиком, точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служат самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумает поразвлечься. Тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Дани угрюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха и предавался увеселениям без всякого веселья. Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана – это было еще приемлемо, и Дани пошел на уступку весне, спросив кружку пива. Он сидел в сырой задней комнате, высланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душой тщился постигнуть таинственный смысл вешнего торжества. «Скажи, Тим, — обратился он к официанту, — для чего людям Пасха? «Иди ты, — сказал Тим и подмигнул знак того, что его не проведешь. Что-то новенькое, да? Ясно. Тебя-то кто на этом подловил? Ладно, сдаюсь. Так какой ответ? Для ватрушек или для желудка? От Дугана Дани повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Дани, во всяком случае, истолковал его неверно, решив, что виной ему Кэти Конлан. Он встретил ее в нескольких шагах от ее дома, когда она шла в церковь. На углу авеню А они обменялись рукопожатием. «Ого, такой франт, а хмур, словно туча!» сказала Кэти. «Что с тобой?» Гляди веселей. Пошли в церковь. А чё там такое? Спросил Дани. Пасха, чудак ты. До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдёшь. В чём Кэти её суть? Пасх этой? Сумрачно спросил Дани. Похоже, что никто не знает. Кто не слепой, тот знает. Запальчиво сказала Кэти. Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка. И юбка. Тогда и понял бы, что Пасха — это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак. Ну идешь ты со мной в церковь? Пойду. Раз эту самую Пасху проворачивают в церкви, стало быть там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск. Особенно зеленые розы. В церкви священник растолковал кое-что и при этом не сказать, чтобы толок в воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился пораньше поспеть домой к праздничному обеду, Но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово – «Воскресение». Не новый акт творения, но рождение новой жизни и старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка, бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание. После церкви Дани задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза. «Ты не к нам сейчас?» – спросила она. Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться? Я прекрасно дойду одна. Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер Маккри. Зайду, как обычно, в среду вечером, сказал Дани, повернулся и пошел на ту сторону улиц. Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Дани прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высеченное из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило. Такое маленькое, нежное, щемящее. Такое чуждое, грубому материалу, из которого был сработан Дани. Оно было ласковее, чем апрельский день. Тоньше, нежели зов в плоти. Чище и глубже, чем любовь к женщине. Разве не отвернулся он от зеленых роз и от глаз? которым был прикован вот уже целый год. А что это было, Дани не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Дани не было либретто, чтобы уловить смысл полусонного и пивучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду. Внезапно Дани хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль: «Гиппопотам!» возопил он, обращаясь к опорному столбу надземки. «Нет, это надо придумать». «Ну, теперь-то я знаю, куда он клонил. Гиппопотам! С ума сойти, честное слово! Год прошел, как он это слышал, а гляди, ты почти не промахнулся. Мы кончили 469 годом до Рождества Христова. Дальше идет как раз про это. Но пойди догадайся, чего он хочет выразить. Мозги свихнешь». Дани вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги. Старый Маккри все сидел у окна. Погашая трубка лежала на подоконнике. «Это ты, сынок?» – спросил он. Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит. Да, не вскипел. «Кто здесь платит за квартиру?» – злобно огрызнулся он. «На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?» «Ты хороший сын!» – сказал со вздохом старый Макри. «Так уже вечер?» Дани протянул руку к полке и достал толстую книгу с тесненным золотом заглавием «История Греции». Пыли на ней накопилось, спали с толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложенное полоской бумаги. Тогда он хохотнул короткоязычно и сказал «Желаешь, значит, чтоб тебе почитали про гиппопотама? «Я слышал, ты открыл книгу», — сказал старый Маккри. Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын ее читал мне. Шут его знает. Сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ступай, отдохни. Ты наработался за неделю. А я уже привык к этому стулу у окна и к трубке. Пел, пел, Лапонес. Вот мы на чем остановились, сказал Дани. А никакой не гипопотам. Там началась война. И тянулась ни шатка, ни валка, не соврать бы, 30 лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при херо херо херонее Сейчас почитаю. Целый час, приложив ладонь к уху, старый Макри упивался событиями Пелопонесской войны. Потом он встал и ощупью добрел до двери на кухню. Миссис Маккри нарезала к ужину холодное мясо. Она подняла голову. Из невидящих глаз старого Макри текли слезы. «Слышала, как наш сын мне читает», — сказал он. «Другого такого не сыскать на всем белом свете. Вот я и получил назад свои глаза». После ужина он сказал Дани. «И правда, светлый день — это Пасха. Ну а теперь ты пойдешь провести вечер с Кэти. Все правильно?» «Кто здесь платит за квартиру и на чьи деньги покупают еду в этом доме?» сердито сказал Дани. «Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Карифинскую битву. В 146 году, опять-таки до Рождества Христова, когда Греция, как там сказано, стала не этой, неотъемлемой частью Римской империи. Или я ничто в этом доме?» Читал Руслан Берлин.